Десяток тел с обезображенными мордами неслись к нам. Не знаю, кто открыл по ним огонь, но я подстроилась тоже. Прижала рукоять к плечу, примерилась и выпустила очередь. Легкая отдача заставила меня отступить назад. Я не прекращала стрелять, а они не переставали бежать. Раненые кочевники неслись к нам и в итоге сбили шанти с ног. Один удар серой конечности отправил подругу в полет. И я побежала в ее сторону, отстреливая кочевника, который навис над Шанти. Она лежала без движения. Позади меня кто-то кричал, но я не поняла, кто именно. Выстрелы. Серые тела, кровь, страх, адреналин. Все смешалось. Кто-то расстрелял кочевника, который склонился над Шанти. Он завалился на бок. Пару раз дернулся и замер. Я добежала до подруги и прикоснулась к шее. Она была жива, но без сознания. Время. Купол вот-вот падет. Мы должны перейти эту границу или... Даже не буду думать, что с нами будет, если мы останемся здесь. Это будет навсегда. «Чейз!» — заорала я и обернулась. Выстрелы стихли, а я даже не заметила, когда. Чейз сидел на земле и держал Женевру за руку. Она была покрыта кровью с ног до головы. Луна снова спряталась за тучами, гомон звуков пропал, и я услышала жужжание купола. Добежав до Джека, я попросила его помочь мне, и мы вместе погрузили бесчувственное тело Шанти в машину. Подойдя к Чейзу, я поняла, что Женевра больше не жилец. Её живот был разодран. Мессива, Осмотрев всех, поняла, что я единственная, кто не ранен. Я даже не заморалась. Мы молча смотрели, как Женевра умирала. «Помоги ей», — прошептал Джек Чейзу. Тот отрицательно покачал головой. Я не видела лица Чейза, но знала, ему тяжело и больно. Если верить словам Джека и Чейза, Женевра была ему как мать. Прощай, Женевра. Я не сказала этого вслух, но буквально через пару мгновений ее тело обмякло, и Чейз аккуратно переложил ее голову на землю. Последний раз сжал пальцы женщины и поднялся на ноги. Мы сели в машину. «Они еще там», — сказала Келли, указывая на деревья, между которых мы должны были проехать на машине. Этой узкой тропы среди края леса не было. Чейз и Рик вырубили деревья, чтобы мы смогли покинуть эристалище на машине. Я присмотрелась к деревьям. Кочевники были там. Всего трое. Они больше не прятались за невидимостью, но и не нападали. Боялись или ждали чего-то? «Минута», — сказал Чейз, и мотор взревел. Я сжала кулаки и постаралась прогнать тошноту. Купол замигал, заискрился. Треск стал практически невыносим, а потом... Он пропал. Я физически почувствовала, как банка открылась. Машина, прокопав колесами землю, рванула вперед. Глава двадцать Особенный Первый наследник стоял у погасшего экрана и смотрел на свое немного искаженное отражение. Он ожидал отчета. Время, которое было даровано его сотруднику, неумолимо уходило в небытие. Они смогли открыть купол. Он рухнул быстрее, чем карточный домик его младшей дочери, накануне утром. Первый наследник не понимал, Как его выродку удалось опустить завесу. Если быть более точным, наследник империи понимал, что чейс сделал это с чьей-то помощью. И эта помощь исходила из-за пределов ристалища. Она была из центра мира, из столицы. Дверь позади него тихо открылась. Наследник не обернулся. Он знал, что за шаги раздаются за его спиной, быстрые и нервные. Что удалось выяснить? — спросил наследник и все же обернулся к своему слуге. Седоватый, немного скрюченный мужчина по имени Феликс не поднимал взгляда на хозяина. Он листал что-то на планшете и тяжело дышал. Если бы наследник видел, как Феликс бегал по седьмому этажу из кабинета в кабинет, то точно выписал бы ему премию. Феликсу и вовсе казалось, что он пару раз прошел сквозь стену, лишь бы сократить время и оказаться в следующем кабинете как можно быстрее. Ведь произошло беспрецедентное событие. Ристалище. Пало. Но и это было не основной трагедией. О ней Феликсу придется поведать первому наследнику империи. Сказать, что Феликс боялся его, это означает нагло соврать, а лжи наследник не приемлет. Только если она ему невыгодна, конечно. «Мне долго ждать?» — спросил наследник, медленно обернувшись. Феликс по глупости бросил на него взгляд и тут же увидел шрам на половину лица. Купол вокруг кристаллища действительно пал. Расскажи мне то, чего я не знаю. Хорошо. Сектора этого не увидели. Ночные показы отменили уже 54 года назад. Они не подозревают, что купол — это не навечно. Дальше. Но... Что? «Феликс, я не хочу тебе угрожать. Говори быстрее и по делу». Наследник злился. Он ненавидел, когда его водят за нос. А как показал погасший экран, кто-то все же в этом преуспел. Он должен узнать, кто это и почему. «Столица все видела». Дальше Феликс не смог сдержаться и начал тараторить так быстро, что иногда проглатывал окончание слов, а то и половину предложений. Он нервничал так сильно, что пару раз чуть не выронил планшет из трясущихся рук. Система дала сбой. Программа почему-то не сработала, хотя ее проверяли около месяца назад. Они увидели, все увидели и знают что заключенные выбрались, и... и они в восторге. Наследник удивился. Дважды за один день. «Что?» — переспросил он, хотя все и так расслышал. Второй наследник уже открыл ставки. Кто доберется до столицы, и они, господь, они покрывают последние пять лет шоу. «Пять, мистер...» «Кто ставит?» Руки Феликса опустились. «Все!» — ответил он. Наследник смотрел на Феликса, но перед глазами был вовсе не его слуга. Он знал, что будет делать дальше и как обыграть провал. «Зона 17 готова?» — спросил наследник. От этого вопроса у Феликса волосы встали дыбом. Но он ответил кивком. «Отправь третий и пятый отряды. Пусть они схватят всех, кто сбежал из аресталища, и перевезут их». На границу столицы. Поместят в зону 17. Но... Наследник так посмотрел на Феликса, что тот сразу же втянул голову в плечи и потупил взгляд. Корпорация уже ничего не сможет сделать. А деньги нам пригодятся. Дай мой номер главам отрядов. Пусть связываются со мной напрямую. Оставки. Что? Там лидируют двое. «Кто?» «Девчонка из синта и ваш сын». «Который уже несколько лет как должен был быть мертв. Ну ничего, наследник это исправит. Выродку осталось жить недолго. Перебей самую высокую ставку. Поставь на девку из синта. Но они все нужны мне живыми. Ясно?» «Да». «Свободен». Феликс развернулся, но наследник остановил его. «Мне нужны данные о всех, кто покинул ристалище К утру. И надо будет вытащить из ристалища еще пару человек». «Кого?» «Я сообщу тебе утром». Когда Феликс покинул кабинет, первый наследник империи тут же отправился на цокольный этаж 17-этажного здания, купол которого светился ярко-алым. Когда лифт остановился под землей... Наследнику пришлось порезать себе ладонь, чтобы дверь открылась, и впустила его в место, о котором мало кто подозревает. Точнее, знают только члены семьи основателей и корпорация. Двери лифта беззвучно разъехались в стороны. И наследник ступил на белоснежный пол. Он миновал коридор и уперся в стену, которая разошлась перед его лицом. Дальше он прошел вверх по ступеням и снова оказался в лифте. Там его обдало туманным паром, уничтожая все микробы, которые он мог принести в святую святых. На стене он увидел часы, которые отмеряли время. Осталось три года, два месяца, 17 дней, пять часов, 40 минут и 19 секунд. Секунды продолжили утекать, и наследник опустил взгляд на двадцать капсул. Люди прошлого. Те, что принесут его семье беспрецедентную власть и силу, о которой еще не слышали. Наследник прошел дальше и открыл дверь под часами. Там его встретил мистер Дельгада. Старик выглядел неважно. По сути, от него осталась только высушенная оболочка и мозг. Его глаза всегда были широко открыты. Он никогда не спал. Он не спал уже почти 300 лет. Этот человек перевернул мир. За стеной был расположен искусственно спроектированный механизм, который перерабатывал синтетик в пары. Эти пары расходились по трубкам, которые шли к капсулам, А от капсул к Дельгада. Мистер Дельгада, как вы? Старик практически висел на стене. Его руки и ноги были расставлены в стороны, из них шла куча трубок, как и из его головы. Старик уже больше 200 лет не мог говорить, но его мысли транслировал специальный аппарат, который был соединен с его мозгом. Из динамиков разнесся голос. Молодой. И максимально неподходящий Дельгада. Как они? Он всегда спрашивал про своих детей. Про тех 20 молодых и сильных, которые находились в соседней комнате. Номер один снова буянил, хотел проснуться раньше времени. Сознался наследник. У первого номера, еще до попадания в капсулу, были проблемы со сном. Он особенный. «Его сила могучая и непоколебима. Осталось три года. Я дождусь и сам расскажу им». Колонка умолкла. Наследник не стал говорить с Дильгада о том, что случилось с Ристалищем. Ни к чему ему лишние волнения. Наследник провел со стариком еще около часа. Он любил находиться здесь и впитывать знания прошлого. Так он чувствовал, что вся мощь в его руках, только в его. Когда он ушел от Дельгада, то остановился у капсулы, где лежал особенный. В тысячный раз он посмотрел на безмятежное лицо, которое покрылось тонкой ледяной пленкой. Надпись на капсуле гласила «Номер один. Гаррет Уорд, Остров Корву. 2026 год». Гаррет Уорт, герой трилогии Квента Продолжение следует...